Русские революционеры кидали бомбы в своих немецких царей, русская тайная полиция обвиняла в этом революционном заговоре евреев, и государство само неизбежно выдавливало их в революции. Еврей Лев Давидович Троцкий в революционном полувещал: "Мы должны приурочить Россию в пустыню, населённую белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным десподам Востока". Мы прольём такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках её укрепим властсиянизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. По путём террора, кровавых бань мы доведём русскую интеллигенцию до полного тупения, до атеитизма, до животного состояния. А пока наши юноши в кожаных куртках, сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть все русское». Казалось бы, его воззвание свидетельствует о заговоре евреев против России. Но когда во время той же гражданской войны депутация евреев просила Троцкого не провоцировать такими речами белую солдатню на еврейские погромы, он ответил им Возвращайтесь к своим евреям и передайте им, что я не еврей, и мне наплевать на то, что с вами случится. То есть, сыновья часовых дел мастеров были для него тем же пошечным мясом в борьбе за власть, а сионизм той же самой кодирующей идеей, что и нацизм для нацистов. Есть алчность, стремление повелевать, властвовать, есть способы обретения власти. У алчности, властолюбия и жестокости нет национальности, они интернациональны. У каждой нации есть свои Троцкие, Гитлеры и Круппы. Для них любой народ, свой или чужой, стадо, быдло. А идеи ненависти всего лишь способы направлять недовольство народных масс в нужную сторону. И народы сталкиваются лбами в праведной в кавычках ненависти от того, что кто-то им в кавычках раскрывает глаза на истину. Одной из таких истин являются протоколы сионских мудрецов. История их создания давно известна. После их разоблачения Генри Форд публично отказался от своих антисемитских трудов, найдя в себе силы признаться, что был введён в заблуждение. На основе протоколов была выстроена вся пропаганда нацизма, но даже Гитлер не имел иллюзий насчёт их подложности. Всё это повторимся давно известно, и тем не менее, авторы проводимого нам руководства борьбы с сионизмом преподносят их как величайшее откровение, выдающее страшную тайну в кавычках. Весь текст печатаем их дали протоколов, взят с подлинного издания Нилуса, напечатанного в типографии Свято-Троицкой Сергиевской лавры в 1911 году. Этот документ, потрясший мир, обретал законченную форму трудами нескольких людей, иногда даже не знавших друг друга. Руководила ими одна идея разоблачение всемирного еврейского заговора тому, кто запускает в массы кодирующую идею, не обязательно даже знать в лицо исполнителей его замысла. Достаточно иногда направлять набирающий силу поток ненависти в нужную сторону, чтобы потом пожинать плоды процесса. Какая разница, скольком людям это организованное ненависть сломает жизнь, пустит пулю в лоб, наденет петлю на шею. Главное результат, ведь цель оправдывает средства. Веками идея существовала в виде призыва в духовенство бороться с ездами, замысляющими зло против всего христианского мира. Протоколы неизбежно должны были появиться, чтобы облечь эту идею Загорова в конкретную форму, а начало 20 века дало ей невероятную возможность реализации на практике, ведь уже появлялось новое славное рыцарство, готовое к новому крестовому походу, новые тамплиеры.